19. В системе НОК и РЭЛ Илюхе не очень понравилось. Тесновато как-то. Пространство вокруг звезды буквально усеяно обломками. Катастрофа, произошедшая когда-то тут, хоть и древняя была, но, видимо, еще не настолько, чтобы обломки полностью стабилизировались. Полностью они никогда не станут стабильными. Всегда найдется кусок, который не захочет двигаться в общем потоке, Но хоть основная толчия прекратится. Сейчас же здоровенные глыбы еще продолжали свою затянувшуюся битву, мерясь своими гравитационными пи -пи полями, сдергивая с орбит менее массивных собратьев. Они постоянно сталкивались, меняя направление движения, что-то притягивая к себе, а то и вовсе устремляясь по непредсказуемой траектории чтобы где-то вновь столкнуться, разрушая препятствия или, наоборот, разрушаясь на более мелкие обломки. «Вот это хоровод, однако!» – воскликнул землянин, разглядывая творящийся хаос. «Интересно, врата тут в какой момент появились? До того, как или уже после свадьбы?» Ответа не последовало. Да Илюха его и не ждал. Вряд ли кто-то знает правильный ответ. Второй помощник. Начинаем движение. Дифферент на корму 45 градусов. Надо подняться выше плоскости эклиптики на сотню тысяч. В такой толчье ничего не найдем. Сверху посмотрим, что тут и как. Выполняю. Искать нужный астероид в этой свистопляске Сизифа в труд. Нужно было подумать. Через 6 часов, когда находка лежала в контролируемом дрифе, на мостике собралась почти вся банда. Близнецы тут находились по месту службы, так сказать, а вот Берс-Риго просто зашли после того, как боевая тревога была отменена. Передвигаясь по серой зоне и фронтиру, Илья взял за правило объявлять такую тревогу при каждом сходе со струны. Хрен его знает, что могло поджидать на той стороне перехода. Перестраховка еще никому не мешала. Медв не мог подойти в ЦКП физически, по той простой причине, что сейчас Зыла взялась наконец-то за него всерьез. С разрешения Ильи, а если точнее, то по его приказу и при помощи физического авторитета старшего помощника, Вредный инженер был буквально силой утрамбован в медицинскую капсулу для восстановления конечностей. Этот скандальный человек целую истерику закатил, растопырившись как краб, лишь бы не попасть в пузырь. Если честно, мотивов человека, сопротивляющегося лечению, понять никак не получалось, а сам он их не объяснял. Пока это было в отдаленной перспективе, Но вроде бы и не перечил, мол, потом я не против, а пока нет возможности. Но как только возможность появилась, начал выдумывать поводы, чтобы отсрочить процедуру. То работы много, то времени подходящее, потом тупо скрываться начал. Но был при помощи глаза стыди отловлен и вероломно усыплен. Зела воспользовалась памятным для землянина инъектором, введя, не дрогнувши рукой, дозу снотворного. Далее уже Монтий сбережно отнес инженера на руках в медотсек и не менее бережно уложил в указанную врачом капсулу. Парень даже немного побаивался от того момента, когда мед выберется из пузыря и на вновь обретенных ногах заявится на разборки к нему. Вот что ему не так. Землянину так хотелось помочь этому человеку, отплатить ему добром за безупречную службу и знания, которыми тот щедро делился, а вдруг обидится за насилие? Да ну и хрен с ним! Обидится, значит так тому и быть. Переживу, зато совесть будет чиста. Если есть возможность, почему бы не помочь? Захочет уйти, держать не буду. Это случилось около месяца назад. В Ног и Рэл добирались долго, это по наикратчайшему расстоянию было 12 переходов, однако Илья выбрал более длинный путь, выбирая системы, где менее вероятно было столкновение с кем-либо. Так и произошло, дорога оказалась пустынной, ни единого раза не случилось, чтобы на подскане мелькнул кто-то. Было ли это чутьем капитана или просто повезло, как бы и не особо важно. Главное, добрались. Кто знает, может быть, проложи Илья короткий курс, так же спокойно бы прошли. Но парень решил не рисковать понапрасну. «Ну и как вам вид?» спросил землянин у собравшихся на мостике ребят. «Бардак!» за всех ответила Бер. «Точнее и не скажешь», согласился с ней парень. «Искать тут что-то конкретное можно до морковкиного заговения». Народ промолчал, вряд ли они поняли то, что Илья произнес по-русски, но общий смысл фразы ребята уловили верно. Тут и дурак поймет, глядя на хаос за бортом. Второй помощник, начинайте сканирование, ищите крупные куски или конгломераты глыб, сросшиеся вместе. Нас интересуют большие обломки, желательно с пустотами. Если найдутся такие, куда сможет войти корабль, отмечайте отдельно. Главное, чтобы по возможности был безопасный проход от края астероидных полей. «Задание ясно. Работаю». «Хорошо. А вы, ребятки, чего тут?» «Да скучно стало, вот и зашли». «Риго, ты уже себе леденца собрал?» «Нет, там еще чуть-чуть осталось». «И тебе скучно?» – улыбнулся Илья. «Намек понял». Дурашливо вытянулся Рига и, крутанувшись на пятках, направился на выход, увлекая за собой Бер. Три с половиной часа ожидания, и вот, наконец, Ди выдала результат. Капитан, предварительная работа закончена. Найдено 12 один объект, подходящий под заданные вами стандарты. Из них 385 имеют более или менее удобные подходы. Но я рекомендую вот этот. Появилась голографическая картинка, на которой плавно вращался здоровенный кусок породы. Чем тебе приглянулся именно этот? Рядом с изображением возникла рыжая с указкой в правой руке. Вот. Она ткнула указкой в изображение астероида и от него отделилась вкладка, которая увеличилась настолько, что информация, изложенная там, стала видна и понятна любому. Согласно заданным параметрам, тут все имеется. Есть приличный радиационный фон, который может скрыть наше присутствие. Кроме того, состав астероида процентов на 40 состоит из железа, что тоже будет существенно мешать обнаружению. Подход к нему очень удобный, если знать заранее, где он. Я его, кстати, уже нашла. Но самое главное, внутри есть глубокая полость. Несколько кусков, соединившись вместе, ее и образовали. Прекрасно. Они рассыплются, эта конструкция при случайном ударе. Маловероятно, капитан, этот остроит уже собрал на себя все, что мог, в округе. Рядом с ним достаточно свободного места. Другие глыбы большего размера, которые могли бы его разрушить, поблизости отсутствуют. Расчеты траектории движения говорят, что на большом отрезке времени можно не опасаться фатальных столкновений, которые могли бы разрушить объект или изменить его орбиту. Принято, спасибо, Дин. Хорошо потрудилась. Центральной машине. На связи инженер Ристон. Пагомед отращивал себе новые ноги, молодой инженер выполнял обязанности главного и очень гордился этим. Похоже, что он, как его временно отсутствующий на рабочем месте непосредственный руководитель службы, также жил в машинном отделении, только изредка выползая оттуда в кают-компанию для дозаправки организма, посвящая работе практически все время. Правда, про тренировки не забывал тоже, прилежно посещая их и занимаясь по два часа в сутки под руководством Саида. Тот взял на себя подготовку людей, Контрабордажным действием. Рис, подготовь леденца для вылета. Сделаю. Пилот лед 1 приготовиться к старту. По готовности доложить. Разведка прошла без каких-либо эксцессов. Так что уже через три часа Ди аккуратно опустила более чем 400 метровую тушу находки на грунт. Гравитация была минимальна, поэтому операция приземления. Успешно завершилась. В этом очень помогли дополнительные двигатели, поставленные вертикально. Рыжая настолько филигранно управлялась, что даже толчок при соприкосновении корпуса корабля с грунтом был почти неощутим. Ну вот мы и дома. Лед один. На связи. Как там снаружи? Чисто лис. Прекрасно. «Отойди на место недавнего дрейфа и всеми доступными средствами постарайся нас обнаружить. Сразу сканируй схрон. Если ты целенаправленно нас не увидишь, значит порядок. Хре! Никто не найдет нас и подавно. Как закончишь, возвращайся в док». «Принято. Работаю». Полыхнула плазма, и леденец исчез в бездне пространства. А еще часа примерно через три – Девушка уже входила в ЦКП. Глухо лис! Нас теперь, даже если специально искать, не найдет никто. Содержание металла в астероиде с учетом транспорта возрасто всего на несколько сотых процента. Мы тут как в бункере, фон полностью скрывает остаточную сигнатуру. Правда, и мы тоже, скорее всего, слепы. Это как раз маленькая проблема. Чуть позже, когда выгрузим лишнее, начнем нести вахту на одном из ботов. Его точно не увидят, если он ляжет на грунт снаружи входа в проем. Вот и будет в пассивном режиме следить за обстановкой. Вахты потом распределим. Сегодня выходной всем. Вижу, что устали. Так что отдыхаем. Если повезет, Саид приготовит каких-нибудь вкусняшек. Ага, ага. В унисон заторатурили близнецы. Колба, отбив... В унисон-то в унисон, а вот предпочтения оказались разные. Так что девчухи сбились и дальше уже заспурили между собой. «А чего это сразу колбас, Кирилла? Ты недавно уже их выпрашивала. Можно подумать, милочка, ты отбивные свои давно не ела». «Так», — повысил голос парень, — «брейк, горячие финские девы. Вместе попросить и то, и другое не пробовали». «Уж Саид ради вас расстарается, он же вам отказать не может, а вы из него веревки вьете. Саид вообще стал любимцем женской части коллектива. Они его эксплуатировали в плане еды, как хотели. А тот, похоже, млел от удовольствия. Вообще-то, я понимал, почему дамы постоянно хотят кушать. Да и не только они, ведь все, кто недавно получил новые нейросети – Постоянно испытывали голод. Илья сам через это прошел, но все равно было смешно, когда девушки выпрашивали у здоровяка очередную вкусняшку, глядя на него глазами голодного Спаниеля. Мне! Обе сестры снова абсолютно синхронно показали друг другу розовые язычки и также синхронно быстрым шагом покинули помещение центрального. Видимо, пошли теребить брата. Однако того еще надо отыскать в недрах корабля. Но в этом парень не сомневался. Они его отыщут. «Слушай, Лис, а ты не знаешь, у твоего брата есть кто-нибудь?» «Ты имеешь в виду девушку?» «Угу». Беррано смутилась. «Опа!» – улыбнулся Илюха. «А ну-ка, Бер, давай на чистоту. Ты запала на Саида?» «Ну и что?» Берг упрямо выпятила подбородок. «Нельзя, что ли?» «Да почему ж нельзя? Можно! И даже нужно! Он тебе нравится?» «Да, большой, сильный, добрый, надежный. Он мне папу напоминает. А ты правда не против?» «С чего бы? Бери его в оборот, подруга! Родственниками будем!» Расхохотался землянин и подмигнул слегка прозовевший от смущения девушки. «Давно пора!» «Думаешь, я не вижу, как он провожает тебя взглядом, особенно твою среднюю часть?» «Пошляк!» Девушка тоже рассмеялась и пошла вслед за близнецами. «А ведь действительно было бы здорово, если бы у Бер с братом отношения наладятся», размышлял землянин, мечтательно улыбаясь. «Я обеими руками и ногами за!» «И девушка, скорее всего, изменит свое отношение к жизни», А уж про Саида даже говорить нечего. Она ведь ему действительно нравится. Гигант с таким восхищением на нее смотрит, когда думает, что его никто не видит. А как он смущается, когда случайно встречается с ней взглядами. Такой дуболомище, готовый, ничего и никого не боясь лезть в любую заваруху, хоробеет и стесняется перед девчонкой, как восьмиклассник. Потихо, да и только». Иди, приготовь шлюз, надо прошвырнуться по окрестностям, посмотреть, куда будем складировать антиматерию, чтобы, когда будем уходить или возвращаться, не зацепить при маневрировании. А то такой бодобум может приключиться, что одним махом порядок в системе наведем. Хорошо, я тебя проведу по предпочтительным местам, выберешь по своему вкусу. Кстати, Илья, а как ты думаешь, может нам себе тут скрытую базу организовать? «Чего? Какую базу? Зачем нам база, солнце моё?» «Ну, не знаю, братец, на всякий случай, место подходящее. Тут можно прятаться до второго пришествия и даже его не заметить. Мне нравится». «Бог с тобой, Ди, зачем нам база? От кого нам прятаться?» «Ну, не прятаться, так склад сделать». «Так мы его и так сделаем». «Ну, вот смотри, Илюша, все модернизации, которые мы проводим, требует уединенного места. Мы ведь многое скрываем. А где же нам это делать, как не здесь? Тут можно при некоторой подготовке новый корабль построить. Разве только ради таких случаев? Посмотрим, Дим. В принципе, все, что ты перечислила, можно и так делать тут, без каких-либо дополнительных затрат. Вот если только приобрести специальную аппаратуру для того, чтобы мы... Сидя здесь, могли и за округой наблюдать. Ладно, я подумаю.